Еще мальчиком я слышал о своде равновесия, восхищался вами, Гнор. Я верю вашей мудрости, — неожиданно сказал Страж. В любом случае желаю вам удачи. Когда ты был мальчиком, я был младенцем. а Огнором был в славной памяти коруф, которого я некогда проткнул как жирный окорок. Но будем считать, что я тут Гнор вечно зеленый, — подумал Лакха, и это вернуло его в доброе расположение духа. Удачи и тебе. Первые полчаса пили вино и болтали о пустяках. Водушевлённо полыхали дрова в камине, за окнами выл ветер, рафинированное масло в светильниках почти не давало копоти. Все вели себя так, будто и не было сегодняшнего резкого разговора в совете шестидесяти. Так мы на них и напоролись, посмеиваясь, рассказывала Зверда. Все трое навеселе Оружие насъехавших в задницу перевязях вдруг вылетает из темноты копье Бьет Шошу прямо в зеркало, валит на землю, а пока мы с Алёртом за мечами лезли, кругом уже смеги. Вот тут настолько бич самодав и смог выручить. Без него может и всех перебили бы, потому что один смег как заверещит Железная змейка варанцы свод ноги, ноги. Зверда залилась смехом. Лакха тоже от души посмеялся. Ему было не жалко. Шоша поглядывал на варанского красавчика со смесью уважения и ревности. Уж больно обходителен, зараза, а взгляд как у ледовоего. Родственная душа, гамринка на рбтах. Да, был у нас один такой бич когда-то, закивал головой Лакха. Удивительно, как смегом в память врезался. Один Да как бы не так, неожиданно брякнул Шошу. Ну, может, два. Один у опоры единства, а другим я жену воспитываю, отшутился Лакха. Аюдское действовало на оборона Шошу соสนок сшибательной скоростью. Причем, учитывая особенности его расы, дивный напиток из соседней страны отнюдь не вызывал в нем неудержимого любовного желания. Скорее уж просто бил по голове, как кувалда. Зверда чувствовала то же самое, но эффект был многократно ослаблен заблаговременно принятым под предлогом переодевания напитком из цинорских водорослей, настоянных на ее собственной крови. Проверенное средство. Шоши она о не напомнила, поскольку не сомневалась, что гнор станет сговорчивей, оставшись с ней наедине. А самоуверенный барон отродясь не пробовывший аютского Был уверен, что сможет перепить весь свод равновесия. Без змей живого бича Воину никак нельзя, Серьезно сказал Шоша. Если б не он, Ваши галеры нас арестовали бы средь бурного моря. И сидели бы мы сейчас не с вами в теплой гостинице, а в гнилом бараке на Вереском мысу. Это было правдой. Посольство в Варане да еще зимой редкость. В Варане не любят чужих дипломатов. справедливо полагая в них шпионов и провокаторов. Головокружительные интриги плетутся в Варине, дипломатической столице Сармантазары. Неисчислимые делегации и постоянные представительства реально или номинально независимых провинций двух империй, вольных городов Варана и Северной Лезы тратят в Варине казённые денежки, решают десятки старых и создают сотни новых проблем весьма далеких, от судьбоносных решений войны и мира. А войны со времен Эгина Мирнова принято начинать внезапным вероломным ударом, а же на набранном поле по колено в крови. Так живут две громадных империи. Так решают дела их далекие провинции, имеющие подчас больше свободы действий, чем правители в метрополии. В Варане иначе. Великое княжество неохотно впускает к себе даже иноземных торговых представителей, а официальные делегации, как правило, имеют все шансы прождать у грюдских столпов или в башне отчуждения на Верейском мысу месяца полтора, а потом воротиться домой не солоно хлебавши. Для Варана, худо-бедно проводившего политику самоизоляции, в подобной практике был свой смысл. Еще Ин Лагин подметил, что почти каждое посольство, прибывшее в Варан, означает крупную резню. Будет ли резня называться войной, усмирением бунтовщиков, водворением справедливости или возмездием, неважно. Важно, что резня будет. Это верно, с легкостью согласился Лакха, собственноручно пополняя кубки. Но как я понял из разговора с капитаном Растяпой, было еще кое-что, без чего вам никогда не прорваться в Пиннаринский порт. Зверда была готова к намеку на помощь рыбьей орды. Ответ у нее был заготовлен заранее, но для начала следовало испробовать более простой вариант, а именно проигнорировать вопрос. "Он еще жив?" Зверда умело изобразила тревогу за судьбу капитана Растяпы. Я вас очень прошу, не наказывайте его строго, он вовсе не виноват. На нашей стороне были ветер и бич самодав. Жив, жив. Какой мне прок от его смерти? У него хороший послужной список, Отдохнет немного и снова вернется в строй. Это было правдой. После молниеносного допроса в своде, который проводился лак лично, капитана посадили под домашний арест. Арест, впрочем, Не спасет ему жизнь. Пройдет не так много времени, и один из лучших капитанов флота охраны побережья будет погребен под руинами собственного дома во время землетрясения. Однако об этом не догадывался даже Лакха. А вы мне не ответили. Поставлю вопрос прямо. Какой магией вы смогли призвать к себе на помощь морских существ в таком количестве? Это не магия. Вы сами это знаете лучше меня, твердо ответила баронесса. Я не знаю, как случилось то, что случилось. Я знаю лишь, что такие вещи нет, нет, да и происходят в море, рыбы избирают короля. На этот раз королем избрали наш корабль. Я слышала о подобных чудесах от своего деда, благородного барона Санкута Вилиама Шмагард. Лакха видел, что баронесса не лжет, или по крайней мере не лжет в том смысле, что магия тех форм, о которых ведомо в своде, в повеливание рыбами замешана не была. В противном случае сверхчуткий зрак истины в его кабинете не непременно бы поведать об этом еще утром. Выводов можно было сделать два весьма противоречивых: либо бароны Машмагард владеют некими сверхъестественными искусствами, о которых не знали даже звезднорожденные, а это практически невозможно и главное весьма оскорбительно для свода магические техники, которого основаны на заветах Шета Окслогина, Элиена и Октанга Урайна, чьи тексты имеют статус абсолютно неоспоримых. Либо бароны Машмагард владеют некими естественными без сверх искусствами, то есть не магией наукой, а магией природы. Но какова же тогда природа самих баронов? Положим, то есть вы утверждаете, что бароны Машмагард магией не владеют, хотя у них и есть один завалящий Змей-живой бич, сложное в обращении и крайне дорогое магическое оружие. Но забудем о нем А как же барона Гинсавер, о которых вы рассказали сегодня столько кровавых ужасов? Как быть с ними? Вы уверяли совет шестидесяти, что барон в Эльвира влее Гинсавер оборотень. Помимо прочего, он обращается в Сергамена. Я уже не говорю о том, что сведения о сергамене фальшивка, состряпанная когда-то опорой безгласых тварей. Расчет был верным. Барон Шоша так рассердился, что неловко подался вперед всем телом, И залил вином свой парадный бархатный жакет. Ничего себе фальшивка. По-вашему, лекарь Авалльц состоял на службе у Свода? Ерунда. Его записки подтверждаются независимыми свидетельствами Радзамтала Ринского. Но ну, кроме этого, я видел своими собственными глазами, как Вельвира превращается в Сергамену. Своими собственными глазами. Шоша не лгал. Он действительно был очевидцем того, о чем рассказывал. Это Лакхачуил. Как и в случае с рыбьим потопом, Лакхе оставалось только развести руками. Тут встряла зверда. Справедливости ради добавлю, кое-какими немудрящими магиями, дошедшими до нас из глубины веков, мы, бароны Машмагард, все таки владеем.